Глава 3. Переговоры о цене Несмотря на то, что в главе, посвященной финансовым сопротивлениям клиента, мы прорабатывали вопросы, связанные с переговорами о цене, я уверен, что эта тема заслуживает отдельного внимания. На рынке есть компании, единственным аргументом которых для клиента является низкая цена. Мы с вами понимаем, что такая ценовая политика может проводиться по нескольким причинам. Первое – получение прибыли за счет огромного оборота. Низкая цена стимулирует потребителя к приобретению, потребителей становятся все больше и больше. В результате, несмотря на низкую наценку, высокий оборот обеспечивает достаточные доходы. Если подобная ценовая политика является продуманным умышленным мероприятием, вряд ли кто-то сможет обвинять компанию в непрофессионализме. Но может быть и другая причина низких цен – отсутствие других средств, побуждающих клиента покупать продукт. Вполне вероятен случай, когда у компании нет весомых преимуществ продукта, либо такие преимущества, хотя они и есть, не осознаются ни руководством компании, ни рядовыми сотрудниками. Интересен последний вариант. Преимущества есть по сути, но их нет в создании компании, предлагающей продукт, и, следовательно, в глазах клиента продукт выглядит тоже чрезвычайно блекло. Если вам кажется, что это никоим образом не относится к вам, Я прошу вас, не спешите с выводами, попробуйте повнимательнее присмотреться к своему товару или услуге. Действительно ли вы используете весь набор аргументов, который предоставляет вам продукт сам по себе? Учитываете ли вы при продажах весь сервисный пакет, который можно предоставить клиенту и который способна создать ваша компания? Это не праздный вопрос, но один из самых важных для продаж. Задумайтесь над этим. Все дело в позиционировании вашего товара. Переговоры о цене неотделимы от позиционирования. Как раз о том, что такое позиционирование, мы и поговорим прямо сейчас. Позиционирование – выделение отличительных от продуктов конкурента устойчивых преимуществ вашего товара или услуги в глазах ваших клиентов. Позиционируя товар, вы помещаете его в ряд товаров аналогичных, предоставляя возможность клиенту обратить внимание на те достоинства, которые отличают ваш товар от других, продаваемых вашими конкурентами. С другой стороны, позиционируя свой товар, вы отсоединяете в представлении клиентов его имидж от образа товаров конкурентов переговоры о цене это переговоры о том что платит клиент переговоры о цене это переговоры о том за что платит клиент и наконец переговоры о цене это переговоры о том за что платит клиент не так переговоры о цене это переговоры о том за что платит клиент переговоры о цене это переговоры о том за что платит клиент переговоры о цене это переговоры о том за что платит клиент Всем известно мое отношение к повторениям, которое значительно способствуют запоминанию материала. Мысль ясна как день. Когда вы начинаете говорить о цене, на самом деле вы должны говорить не о деньгах, а о том, что вы даете клиенту и что предоставляет ваш продукт. Только в этом случае можно действительно профессионально вести переговоры и добиваться от клиента, чтобы он платил столько, сколько вы считаете нужным. Попробуйте установить в своем сознании один тумблер, переключатель, который будет срабатывать каждый раз, когда ваш клиент будет спрашивать у вас «А сколько это стоит?». Внутренний тумблер должен сразу переводить, как переводчик с языка на язык, этот вопрос «А за что я буду платить деньги?». Этот переключатель сослужит вам неоценимую службу, вы заработаете не одну тысячу, а может быть не один десяток тысяч, только за счет применения этого внутреннего тумблера. Кстати, у нас в компании имеются несколько таких переключателей, так что если вы хотите их установить, обращайтесь к нам. Позиционирование – маркетинговое понятие. Маркетинг – наука и практика. Как сделать так, чтобы, удовлетворяя потребности клиента, заработать как можно больше денег? Маркет присутствует повсюду. Однажды мой клиент, директор дистрибьюции одной крупной компании-производителя, сказал мне, что маркетинг – это не только сегментация рынка и построение оптимальных каналов сбыта, Но это и порядок на столе, и хороший асфальт внутри складского комплекса, куда заезжают клиенты. Как вы думаете, почему в разделе, посвященном переговорам о цене, я говорю с вами о чем угодно, только не о цене? Да потому что в этом и заключается основной принцип денежных переговоров. Говорить не о деньгах, а о том, что их окружает. Говорить не о цене, а о ценности. Давайте вслед за Шнапауфом представим рисунок. На рисунке изображены весы. Левая половина обозначает цену, правая – ценность продукта. Ценность равняется польза минус цена. Это формула переговоров о цене. На левой чаше весов находятся затраты, которые предполагаются в связи с приобретением такого продукта. На правую чашу весов продавец должен положить все преимущества и выгоды от обладания продуктом или услугой. Чем больше, тем лучше. И тогда эта чаша весов будет настолько тяжелой, что затраты не перевесят. Наша мебель производства Германии, а вы знаете, как немцы относятся к качеству. У нас существуют как классические гарнитуры, так и ультрамодные варианты обстановки. Мы удовлетворяем вкусы многих. Вдобавок к этому, отдельные экземпляры могут изготавливаться под ваш заказ. У нас работают дизайнеры со специальным образованием. Мы соответствуем самым высоким стандартам. Каждый аргумент утяжеляет провую чашу. В какой-то момент она становится настолько весомой, что затраты не способны ее перевесить. Единственное, что может произойти, Чаши весов уравновесятся. А что происходит, если мы сразу говорим цену, не подчеркивая пользу для клиента? Левая чаша резко падает вниз, поскольку правая пустая. Теперь очень сложно изменить состояние весов. Они крайне неохотно реагируют на добавление пользы в правую чашу, и только титаническими усилиями можно перевести весы в сторону преобладания правой чаши. То, о чем мы сейчас говорим, общие правила ведения переговоров о цене. Эти правила очень важны. Без них, их внутреннего осознания... Никак. А как весы цена-ценность соотносятся с позиционированием товара? Позиционирование – выделение в сознании потребителей устойчивых преимуществ товара или услуги, преимуществ, которые отличают ваш продукт от ряда аналогичных, присутствующих на рынке. Позиционирование проводится по нескольким основаниям, как минимум по четырем – товар, сервис, персонал, имидж. Выделение устойчивых преимуществ называется дифференцированием. Мне кажется, понятно. Откуда произошло это слово «дифференцирование»? Дифференцирование – это отделение. Так что же такое дифференцирование товара, услуги, персонала или имиджа? Существует набор критериев, по которым вы способны охарактеризовать свой продукт, сопутствующие услуги, персонал, который обслуживает этот товар, и имидж компании. Выберите критерии, по которым вы значительно отличаетесь от своих конкурентов и постарайтесь, чтобы преимущества запечатлелись в сознании клиента. Тогда переговоры о цене не будут представлять труда. Итак, Когда вы слышите вопрос «Сколько стоит ваш товар?», задействуйте свой тумблер и ответьте на вопрос «За что я плачу?». А для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо четко позиционировать свой товар по всем критериям. Сам товар, дополнительные услуги, персонал и имидж. Естественно, не обо всем можно говорить клиенту. Что-то, к примеру, уровень обслуживания он должен чувствовать сам. Невозможно рассказывать кому-то о том, какой у моей компании хороший имидж, если имидж из рук вон плох. Позиционирование не только слова торгового представителя, менеджера по продажам, генерального директора, но и конкретные действия. Вопрос «За что платит клиент?» синонимичен вопросу «Как мы позиционируем свою компанию?». В переговорах о цене есть множество правил, которым необходимо следовать. Правило первое. Никогда не оправдывайте цену. Если клиент только на мгновение почувствует, что вы оправдываетесь, он увидит ваше слабое место и начнет на него давить. И это самый лучший вариант. Худший клиент подумает, что продукт не стоит обсуждения. Не оправдывайтесь. Цена является неотъемлемым качеством продукта, я бы сказал, его характеристикой, такой же, как вес или время использования. Не бывает продукта без цены, это невозможно. Знайте себе цену, цену своей компании своему продукту. Оправдание за цену часто проявляется в словах продавца. Ну вот, к примеру, «Сколько стоит?» – спрашивает клиент. Наша система стоит 5000 долларов, но она очень качественная и рассчитана на 10 лет. Что неправильно в словах продавца. Слово «но». «Но» предполагает противопоставление. Вдумайтесь, в смысл «но». Мы произносим «но», когда что-либо противопоставляем. Таким образом, 5000 долларов против качества. А это значит противопоставление 5000 долларов и качества? Из таких слов продавца может следовать только одно – Мы понимаем, что 5000 долларов – слишком высокая цена, неоправданная. Но мы зато продаем качественный продукт, поэтому, пожалуйста, заплатите. Таков внутренний разговор. Рассмотрим другой вариант. Сколько стоит, спрашивает клиент. Наша система стоит 5000 долларов. Она очень качественная и рассчитана на 10 лет. Совсем другое дело. Скажите так и эдак. Сравните, почувствуйте разницу. В наших словах оправдание за цену могут проявляться и по-другому. Правило второе. Будьте уверены в называемой цене. Это правило тесно связано с первым. Скажу больше, оправдание происходит от неуверенности. Но в контексте нашего изложения этого материала, мне бы хотелось разделить данные правила. О нашей неуверенности говорят следующие проявления. Избыточное количество слов-паразитов. Часто в моменты волнения нам в голову лезут разные ненужные слова. Клиент чувствует это. Если вы уверены в том, что дважды два-четыре, вы не будете запинаться, произнося эти слова. А клиент иногда начинает запинаться, путаться в словах, что ему тоже на руку. Резкое, заметное для клиента изменение невербальных характеристик речи. Цена может вдруг произноситься с короговоркой или наоборот крайне медленно и тягуче. Оба варианта подсказывают клиенту, что тут что-то не так. Необоснованный для клиента отказ продавца говорить о цене тогда, когда об этом хочет услышать клиент. Здесь имеется в виду такая ситуация, при которой на прямой вопрос клиента о цене продавец дает крайне уклончивый ответ – неумело пытаясь избежать этой темы. Я уже говорил о том, что если вы не умеете применять какие-либо правила, а только лишь знаете об их существовании, лучше не применяйте их. Потренируйтесь на кошечках.